Глава 1. Когда опаздываешь на работу, кажется, что весь мир сговорился против тебя. Сначала разрядился телефон и не прозвонил будильник. Затем кофе пролился на любимую юбку. Да что там любимую? Единственную. Учитывая, что юбок я вообще не ношу, а брюки начальство не приветствует. Делая выбор между пятном и гневом руководства, выбрала гнев, натянула брюки. Заглянула к брату. Он, как всегда, спал беспробудным сном. Востолкала его, чтобы попал в универ к первой паре. Соорудила на главе невообразимое нечто, которое должно бы называться гулькой, и вынеслась из дому. Автобус помахал мне тяжеловесным задом, а следующий — не раньше, чем через четверть часа. Прикинув расстояние до офиса, побежала на работу. Каблук попал в щель в тротуаре, хрустнул и намекнул, что дальше передвигаться придется босиком. Вспомнила всех родственников изготовителей обуви, дорожников и мэрии. А когда, наконец, влетела в офис, прямо в дверях столкнулась с Анатолием Павловичем, моим непосредственным начальником. «Кабардино!» — гаркнул он так, что заложила уши и захотелось провалиться сквозь землю. «Здравствуйте, Анатолий Павлович!» — улыбнулась и прикинулась дурочкой, мол, не понимая, почему такой крик. Иногда срабатывала, но не в этот раз. «Ещё раз опоздаешь, оставлю без премии». Начальник не торопился менять гнев на милость. «Не опоздаю». Клятвина пообещала уверенность, что обещать придётся ещё не раз. Вы приходить вовремя выше моих сил. Я могла проснуться хоть на час раньше, но всегда катастрофически опаздывала. Оставив шефа отлавливать других провинившихся, не мне ни одной страдать, поспешила в приёмную. Ворох бумаг терпеливо ждал, пока до него доберусь. Работы. Хоть бы закончить до вечера. На ближайшие часы мой мир сузился до компьютера, листов и папок, которые нужно было привести в порядок. Радовало одно. мне хорошо платили, и Анатолий Павлович не был таким уж зверем, не считая опозданий. В итоге, когда я справилась с накопившимися бумагами, стрелки вместо шести вечера показывали начало восьмого. Представила, как буду по темноте плестись домой и стала не по себе. Набрала номер брата. Макс не отвечал. Опять, наверное, наушники нацепила, света белого не видит. Была у брата милая привычка — включать музыку погромче и паять свои железки под гордым названием «Исследовательский проект». Что он пытался изобрести, Макс хранил в строжайшей тайне и не доверял даже мне. Я особо и не лезла. Уже три года мы жили вдвоём, с тех пор, как окончила университет в родном городе, а Макс, наоборот, надумал поступать в областной центр. Сняли двушку, я устроилась на работу, Макс успешно поступил на бюджет и получал повышенную стипендию. Так и жили. Ладно, убрала телефон в сумочку и поплелась к выходу. На этот раз повезло, успела на автобус. По пути ещё пару раз пыталась дозвониться до Максима, но он не брал трубку. А в последний раз автоответчик возвестил, что абонент недоступен. Ещё и телефон забыл зарядить. Вот растяпа. Скоро Макс вместо людей с железками начнёт разговаривать. Пришлось рейсию нестись через тёмные дворы. Воображение всегда играло со мной плохую шутку, и за каждым углом чудились убийцы, воры, призраки. Да, именно призраки. Взлетела вверх по лестнице на третий этаж, открыла дверь и попала в привычное тепло ставшей родной квартирки. «Макс!» крикнула с порога. «Ты хоть бы мобильный заряжал иногда!» Мне ответила тишина. Сняла курточку и заглянула в комнату брата. Мерно гудел включённый компьютер. На столе стояла чашка кофе. Макса не было. Притронулась к чашке. Кофе давно остыл. Тут же нашёлся телефон. Взяла с полочки зарядное, включила в сеть. Посыпались СМС о пропущенных вызовах. «Моих, маминых, ее нового мужа Гоши. Этот-то зачем звонил?» «Ладно, это все интересно, но где Макс?» «Пришлось срочно выскочить куда-то? Ну почему мобильный не взял?» «Огляделась по сторонам. Джинсы и футболка валяются на кровати. Никак не заставлю сразу убирать в шкаф. Значит, пришел. Куртка нашлась на вешалке. Не уходил. Не мог же он выбежать в прохладную осеннюю погоду в шортах и майке. Что-то не так». Чувство тревоги, до этого успешно заглушаемое доводами разума, подняло голову. Что случилось? Я ещё раз прошлась по квартире, заглянула в ванную, в кухню, в свою спальню. Ничего. Всё на местах, кроме Макса. Набрала номер лучшего друга брата, Мишки. «Да», — буркнул тот. «Мишель, Максим не у тебя?» — спросила я. «Нет, ушёл часов в пять. А что?» «Да дома нет. Он никуда не собирался?» — пыталась ухватиться за соломинку. «Неа». Говорил, допаять какую-то деталь хочет, пока тебя нет. Ты же ругаешься, что он целый день за железками торчит. Ясно. Пока. Отложила мобильный. Куда звонить? В скорую? В полицию? И что я им скажу? Макс пришёл домой и исчез? Ключи. Точно. Если ключи дома, то он просто не мог уйти. Дверь не захлопывается, нужно только запирать. Выскочила в коридор, взглянула на крючок и замерла. Связка была на месте. Не уходил. И дома его нет. Как такое может быть? Я места себе не находила. На всякий случай обзвонила однокурсников Макса. Ничего. Набрала маму. Она сразу налетела, почему Макс трубку не берёт. Соврала, что телефон дома забыл. Значит, и мама не знает. В последнюю очередь набрала самую неприятную особу. Бывшую девушку Макса, Виолетту. Он до сих пор по ней страдал и хотел помириться. Но и разговаривать со мной не стала. Руки дрожали. Я с ума сходила от беспокойства. Всю ночь просидела в его комнате. Макс не вернулся. Вопрос «что делать?» стучал в висках. Утром я не выдержала и побежала в полицию. Чуть не сбила с ног сонного дежурного. «Дамочка, вы куда?» — спросил он. «Заявление подать о пропаже человека». Выпалило на ходу. «Тогда вам к Фёдору Степановичу. Только документы сначала предъявите». Изучив паспорт вдоль и поперёк, дежурный впустил меня внутрь. Фёдор Степанович оказался худощавым мужчиной средних лет. Он меланхолично выслушал мой избивчивый рассказ. «И чего вы хотите?» Спросил, когда закончила свои путанные объяснения. «Объявите Макса в розыск», — потребовала я. «Зачем? Сами говорите вещи на месте, следов нападения нет. Может, позвонил кто он и ушел? Без куртки? Его могли ждать на авто? И без ключей от квартиры?» — настаивала я. «А может, у него есть запасная связка? Девушка, еще и суток не прошло. Идите с Богом. Мы ваши координаты запишем, если что, перезвоним». Хотелось вцепиться кому-нибудь в лицо, но я сдержалась, продиктовала данные Макса и покинула участок. «Да, я всё понимаю. Таких сумасшедших, как я, каждый день тут пруд-пруди, и всем не посочувствуешь. Но ведь это мой брат, самый близкий человек». Ещё раз позвонила Мишке. Макс на занятия не пришёл. Ожидаемо. Оглянулась через плечо и заметила подозрительного типа. Долго не могла понять, что в нём такого подозрительного, пока не вспомнила, что видела его около участка. Высокий, с густой копной каштановых волос. Глаза спрятаны за темными очками. Джинсы, куртка. Ничего примечательного, но мороз пробежал по коже. Решила проверить свою догадку и свернула за угол. Затаилась в тени. Минуту спустя преследователь свернул за мной. Мне бы бежать, вот только здравые мысли всегда приходят поздно. Поэтому я выпрыгнула на него с воплем. «Ты кто?» Парень выругался, споткнулся и полетел лицом в грязь. «Да, слабовато для бандита». Сихопатка Наградил он меня. В своём уме вообще? Сам дурак. Не собиралась сдаваться. Ты что вынюхивал? Парень поднялся, отряхнул джинсы, снял очки и уставился на меня. А взгляд такой пронзительный, словно под кожу хотел заглянуть. Я поёжилась. Ты в участке сказала, что у тебя пропал брат из закрытой квартиры. Сказал он, закончив играть в гляделки. Допустим. Подслушивал, что ли? Я могу помочь, сообщил преследователь. «Зайдём в кафе? Не на улице же разговаривать». Пришлось согласиться. Мы свернули к ближайшей мелкой кафешке. Я специально убедилась, чтобы внутри были люди, кроме нас. А то мало ли. Заняли столик в углу, заказали кофе. Я разглядывала нового знакомого. Худое, скуластое лицо, тёмно-корее глаза. И если бы не взгляд, был бы самым обычным, даже симпатичным, что уж там скрывать. Но собеседник глядел угрюмо. А я напомнила себе, что он за мной следил. «Я слушаю», — сказала парню. «Хорошо. У того было лицо человека, решившегося на всё. Возможно, ты посчитаешь меня сумасшедшим, но... Есть риск, что твой брат переместился между мирами». «Так, понятно. Очередного психопата не хватало на мою голову». «Я пойду». Попыталась подняться из-за столика, но собеседник схватил за руку и крепко сжал. «Подожди. Как тебя зовут?» «Аня». Отвечать не хотелось, но с сумасшедшими лучше не спорить. «А меня, Дима. На моих глазах человек растворился в воздухе». Я села на место. Бедолага. Тронулся рассудком. Пожалеть можно. Вот только нужно ли? Все друзья только крутили пальцем у виска, но я-то знаю, что видел, и с тех пор начал искать похожие случаи. Продолжил Дима. И нашёл. О них не принято говорить вслух. Родственники тех людей, которые переместились сквозь миры, считают меня сумасшедшим. И не зря считают, подумалось мне. А вот только я обнаружил кое-что. Дима сделал паузу, и мне стало страшно. Передо мной опустился листок с символами и странный текст. Буквы русского языка складывались в непонятные слова. «И что это за дребедень?» Поинтересовалась больше у себя, чем у Димы, но получила ответ. «Ключ к порталу. Он опробованный. Действует». «И на ком он опробованный?» Я даже опешила немного и отхлебнула остывающий кофе. «У меня есть и друг, Ваня. У него пропал близкий человек, и он решился провести ритуал. Я не знаю, как ему удалось, но Ванька нашел связь между нашими мирами и сумел переправить мне записку». «Ещё один клочок. Нет, не бумаги. Ткани. Сонария. Страна. Власть. Король. Магия. Берегись». Дальше запись обрывалась, словно ткань обуглилась по краю. «Так, какой у нас номер скорый?» Чувствую, после общения с Димой вызывать её придётся для себя. Я пыталась переварить полученную информацию и не могла. «И что ты предлагаешь?» — уже догадывалась, что услышу в ответ. «Поступить с умом. Я сам не могу туда отправиться, потому что, если не получится, люди продолжат пропадать, и нам никто не поможет. Значит, должен остаться здесь. А ты переместишься в тот мир, найдёшь Ваню, брата, всех, кого сможешь, и вернёшь домой с помощью ритуала». «Допустим», — постучала пальцами по столешнице. «Допустим, ты говоришь правду. Почему тогда твой Иван сам не вернулся?» «Откуда мне знать?» — Дима развёл руками. «Возможно, он потерял символы при переходе или не смог их воссоздать. На этот раз будем умнее. Ты все запомнишь, заучишь и сумеешь вернуться. Я пойду. Хватит, пора заканчивать этот бред. Прощай. Подожди. Полицию вызову. Пообещала Диме, и он расстроенно сел за столик, а я поспешила к выходу. Это же надо додуматься. Я читала книжки про попаданок. Бац, и ты в волшебном мире. Бац, и король твоих ног. И никого не волнует оставленная дома семья, прошлая жизнь. Так вот, меня волнует. И потом никакого «того» мира не существует. «Аня?» «Нет, точно пора в полицию звонить». «Что?» — спросила, не замедляя ход. Дима догнал меня и пошёл рядом. «Аня, давай так. Если ты мне не веришь, попробуешь пройти через ритуал. Если я вру, ничего не случится. Можем даже у тебя дома попробовать, если ко мне идти боишься. Ну, проверишь?» Я остановилась. А сумасшедший-то прав, стоит всего лишь пройти его таинственный ритуал. Я никуда не попаду. Он убедится, что болен и оставит меня в покое. Иначе чувствую от него не отделаться. Хорошо, кивнула. Идем прямо сейчас. А заучить заклинания и символы? Обрадовался Дима. Зачем? Я же никуда не попаду. На всякий случай. Вот зануда. Я ускорила шаг. До дома оставалось около ста метров. Дима вошёл за мной в подъезд, поднялся по лестнице. Запоздало мелькнула мысль, мало ли что у него на уме. Безопасно ли впускать в свою квартиру? «У нас десять минут максимум. Ко мне родители должны приехать», — солгала для самозащиты. «Пусть знает, что сюда вот-вот нагрянут». «Времени хватит», — заверил Дима. Стоило ему переступить порог моего жилища, как парень сел на пол, достал из кармана мелок и принялся сосредоточенно рисовать странные символы. «Запоминай», — обернулся ко мне. Я честно попыталась запомнить. Вон тот на бесконечность похож, как её в школе рисуют. Второй — змейка, вроде английской буквы «С». Третий напоминал две палочки, соединённые ещё двумя крест-накрест. Теперь заклинание. Выучи. Дима протянул мне текст. Да не собираюсь я забивать голову дребеденью. Встала в круг. Так. Колимус, пласина, арарус, насён. Пале квас. Деми футур. Внезапно затошнило. Голова закружилась. «Что это? Он меня отравил? Что-то подсыпал в кофе?» Я потянулась к Диме и упала. А когда открыла глаза, надо мной стоял демон.